Эпилог. Полгода спустя, 15 сентября. К тому времени, когда дело Аннабель Болес было передано в суд, в жизни Эрики произошло много событий. Она раскрыла еще два дела об убийствах и добавила к своей рабочей нагрузке еще четыре. Бывшая жена Игоря Денис переехала в Испанию в июле, но позволила Тому остаться с Игорем и закончить последний учебный год. Во время летних каникул Эрика взяла несколько выходных и провела их с Томом и Игорем, гуляя по Лондону как турист. Они посетили музей Мадам Тюссо, Букингемский дворец и Лондонский тауэр, где Эрика задалась вопросом, как бы закончились многие за ее дел об убийствах, если бы она была женщиной-полицейским в старые времена, когда преступников вешали, потрошили и четвертовали правосудие вершилось бы быстрее и было гораздо меньше прав на ошибку. Солнечным пятничным утром, сразу после того, как все дети вернулись с каникул в школу, Эрика встретилась с Айзеком, Мосс, Питерсоном и Макгори у огромного, ничем не примечательного здания Королевского суда Саутворка из коричневого кирпича, где начинался судебный процесс на Донабель Уоллис. С обратной стороны здания бежали темные воды Темзы, подгоняемые порывами ветра, а внутренний двор перед центральным входом был переполнен представителями прессы, родственниками жертв и любопытными зеваками. На то, чтобы преодолеть барьеры безопасности, ушло столько времени, что они чуть не пропустили начало процесса. И им пришлось, сломя голову, мчаться по оживленным коридорам. В зале суда номер один В самом большом галерея для публики была забита до отказа, и они едва успели занять свои места в самом конце. Эрика увидела, что Крейн уже сидит там, охраняя для них свободные стулья, и приземлилась рядом с ним. Он выглядел очень бледным и потрясенным и держал в руке мобильный телефон. «Ты в порядке?» — поинтересовалась Эрика. «Нет», — покачал головой он. «Ты смотрела новости?» «Рассел Миллиган был найден мертвым. Мертвым? ахнула Эрика. Айзек сел рядом и достал из кармана мобильный телефон. Мосс и Питерсон наклонились вперед, чтобы лучше слышать. «Я разговаривала с ним только вчера вечером. Он был в порядке». «А там сказано, как он умер?» — перебила Мосс. «Здесь говорится, что его нашли в ванне в хостеле, где он проживал. Он утонул», — сообщил Айзек. Эрика собралась расспросить о деталях, но тут судебный секретарь громко объявил. «Всем встать! Суд идет». Весь зал поднялся со своих мест. За полгода под стражей Анабель заметно похудела, но была хорошо одета и вышла на скамью подсудимых уверенной походкой. Судья попросил всех сесть, а затем зачитал вступительные заявления. Эрик обвела взглядом зал суда. Мелани и Марш решили не появляться в первый день судебного заседания, что порядком ее удивило. Но тут, с другого края галереи для публики, она заметила знакомое лицо и испытала шок. Это был всего лишь мимолетный взгляд. Но она увидела, что мужчина в сером костюме с родимым пятном под глазом как раз покидал зал суда через выход с противоположной стороны. Эрика почувствовала чью-то руку на своем плече, а жестом велел ей повернуться лицом к суду. Аннабель теперь стояла, и к ней обратился судья. «Что вы ответите на обвинение?» — задал вопрос он, и его голос Эхом разнесся по помещению. Анабель наклонилась к микрофону и обвела взглядом зал суда. Когда она нашла глазами Эрику, то долго и вызывающе смотрела на нее, прежде чем ответить. Невиновно. Текст читала Ксения Бржазовская.